Письмо двенадцатое Эдуарду Гарнету. Перевод с английского. 1900 год, июня 21 первого. Ясная Поляна. Милостивый государь, благодарю вас за ваше письмо от 6 июня, примечание первое. Когда я читал его, мне казалось невозможным послать какое-либо обращение к американскому народу. Но обдумав это еще раз ночью, я почувствовал, что если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо, не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову Чанинга, Уитера, Лоэла, Уотта Утмена, Блестящую Плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе. И мне хотелось бы спросить американский народ, почему он не обращает больше внимания на эти голоса, которых вряд ли можно заменить голосами Гульда, Рокфеллера и Карнеджи и почему он не продолжает того хорошего дела, которое столь успешно ими начато. Передайте мой привет вашей жене. Пользуюсь случаем, еще раз поблагодарить ее за прекрасный перевод «Царство Божие внутри вас». Примечание второе. Уважающий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 6 июня по новому стилю Эдуард Гарнет сообщает, что журнал Harper's Magazine предложил ему и его жене написать статью о романе Толстого «Воскресенье», при условии, если в том же номере появится обращение писателя к американскому народу. Гарнет просил Толстого высказаться против лицемерия, фальшия современного общества. И второе. Жена Гарнета, Констанция, занималась переводом произведений русских писателей – Кроме трактата Толстого Царства Божье внутри вас 1894 года, ею были переведены Анна Каренина 1901 год, Смерть Ивана Ильича 1902, Война и мир 1904 год. Конец примечаний. Страница 475. -я.